Глава 10. Айлендер, Арканор, город Майрал, Ярослав Владиславович Князев. Рассвет забрезжил на горизонте. Я поднес губам чашку с кофе, которая здесь все-таки нашлась, разглядывая лежащий под ногами город. Майрал отличался от Аккара больше, чем сам Аккар от дворца Синеона. Конечно, не двадцать первый век Земли, однако хватало и машин на широких улицах и летающей по воздуху доставки. Маленькие гуманоиды с крыльями бабочек разносили посылки и делали это настолько активно, что временами создавалось впечатление, будто над городом скопилось облако саранчи. И нет, это были не феи. «Не спится, Ярослав Владиславович?» — спросил Александр Олегович, возникнув на пороге общего балкона. «Уже проснулся», — пожав плечами, ответил я. «Я договорился насчет вашей просьбы», — сообщил Высоцкий, ставя свою чашку на перила балкона. «Вам устроит встречу с местным чародеем. Как мне сказали, он не слишком общительный, предпочитает работу в тишине и покое, но для вас сделает исключение». Я усмехнулся. «Это потому, что вы рассказали о моем энергетике?» — спросил я. Когда я высказывал свой вопрос заместителю министра, разрешил объявить, что я создал соответствующий напиток. То, что местный одаренный не лыком шит, было заметно. Потому мне хотелось перекинуться с ним парой слов. «Он же должен понимать в вопросе магии достаточно, чтобы мы говорили на одном языке, пусть и разными терминами». «Да, он очень заинтересовался», — подтвердил глава нашей делегации. «Вы и по этой причине так рано проснулись?» «Просто отоспался», — отмахнулся я, прежде чем сделать глоток кофе. «Мы же задержимся здесь на сутки, так что нужно выжить максимум из имеющихся возможностей». «А поспать можно будет в дороге, до следующего города еще ехать немало». Александр Олегович кивнул и, отвернувшись, тоже стал рассматривать просыпающийся город. Так мы и молчали до тех пор, пока кофе не закончился. Энделеон был здесь повсюду. Майрал потреблял его просто в бешеных количествах. И если бы магические кристаллы являлись природным ископаемым, он бы оказался, возможно, давно исчерпан. Но, к счастью, эльфов он им не был. Этажность здесь была выше, застройка плотнее. Но это все равно не превращало Майрал в мегаполис. Так на здесь тысяч двадцать эльфов обитает хотя, конечно, на фоне того же Аккара это много, но не для земли. Когда ты живешь много лет в городе с 15 миллионами населения, как-то иначе смотришь на такие вот скромные поселения. Заставляет задуматься, на самом деле, а каково население всего Айлендора. Майрал был городом богатым, и жизнь здесь не замирала с наступлением ночи. Много зданий отведены под королевские службы, возглавляющие провинцию, Пожалуй, ближайший земной аналог – столица губернии. В любом случае, деловой центр, куда стекаются деньги и магические технологии. Приведя себя в порядок в ванной, я провел рукой по зеркалу. На отражающей поверхности всплыла эльфийская письменность. Кнопок у устройства не имелось, зато слова можно было использовать вместо них. А еще существовала функция отправки послания – хоть слугам, хоть на соседние покои. Интересное изобретение, учитывая, что питалось оно таким крохотным количеством эндолеона, что, можно сказать, будто вообще ничего не потребляло. И все передовые разработки эльфов такие, доведенные в чем-то до совершенства, хотя их основная идея лежит зачастую в дремучем прошлом. Вот что, например, мешало встроить в зеркало возможность передачи видео и звука. Сигналы оно уже проводит, когда касаешься идеально выведенных строчек. Так в чем проблема двинуться дальше? У нас есть смартфоны, которые умеют многое из того, чем владелец в жизни не воспользуется. И эльфы, несмотря ни на что, мало отличаются от людей по своей психологии. Так что, они не дошли до этой мысли? Собравшись, я вызвал слугу. Эльф в униформе с поклоном поприветствовал меня буквально через минуту. «Что будет угодно, Эннар?» — спросил он. «Хочу узнать, не пора ли мне на встречу с Эннаром Гармаром?» — ответил я. «Эннар вас примет», — тут же ответил ушастый слуга. «Прошу следовать за мной». Что ж, значит, местный придворный маг уже предупрежденно ждет встречи. Надеюсь, это будет разумный диалог, не хотелось бы путаться в терминологии слишком сильно, чтобы понимать друг друга. Изучение языка с помощью магии, разумеется, сглаживает углы. Но... Понятейный аппарат у нас в специфических сферах может серьезно отличаться, и то, что мы называем, например, резистором, исходя из исторической и смысловой нагрузки слова, для ушастых звучит совсем иначе. И беда в том, что если ты получаешь язык от носителя языка, который ни бельмеса не понимает в нужной сфере, ты не будешь понимать слова, которых он не знает. Разумеется, все это сгладится со временем, когда та же Вера Михайловна наладит работу культурного обмена с эльфами. Но, прямо скажем, я слабо верю в то, что многие эльфийские чародеи пожелают общаться с человеческими коллегами. Потому что эльфы во всех встреченных мной мирах расисты и снобы. Если техника наша им полезна, и они это признают, так как сами нам уступают, то с магией все иначе потому что земля не так на ней зациклена. Мы прошли по внутренним коридорам, не приближаясь к центральной части замка, в котором нам выделили комнаты. Технически здесь обитал только правитель со своей семьей, а под все административные функции выделен целый комплекс зданий неподалеку. Обстановка тут все больше тяготела к современной земной. Минимализм, изящность строгих линий, меньше вычурности, больше функционала хотя и сопровождалось это непременными эльфийскими узорами, но они уже превратились в следование традиции, не выставлялись на показ, как это было у Эннара Синеона. Наконец, наш путь окончился у широкой деревянной двери. Над проходом имелась табличка, предупреждающая, что входить без приглашения смертельно опасно, что было логично, учитывая, чем занимался здешний чародей. «Эннар-Гармар готов вас принять», — сообщил слуга, и створка передо мной просто растворилась в воздухе. Это не было иллюзией, а самое настоящее развоплощение. Дерево оказалось разобрано на частицы, которые всосало в пазы, и вся получившаяся масса застыла там, дожидаясь, когда и перешагнуть через порог, чтобы вернуться к изначальному состоянию. Казалось бы, такая прорва энергии на это уходит, но... «Это магия, Ярослав?» «Благодарю», — кивнул я, прежде чем войти в лабораторию. Само собой, она не походила на логово нормальных ученых, хотя, разумеется, часть оборудования выглядела схоже за счет аналогичного назначения исследования голому функционалу. Но все равно это была модернизированная лаборатория алхимика, чем физика-ядерщика. «О, вы наконец пришли!» Выходя из-за своих приборов, с улыбкой проговорил старый эльф. «Добро пожаловать в мою лабораторию, Эннар Князев». «Можете обращаться ко мне просто, Ярослав», — Эннар Гармар. С легким наклоном головы ответил я. «Я тоже рад нашей встрече. Давно хотел побывать в обители настоящего чародея». Мои слова его ничуть не смутили, в миндалевидных глазах мелькнуло одобрение. Придворный маг явно был согласен с моим мнением и считал себя настоящим профессионалом. «В таком случае вы можете обращаться ко мне, Салих», — Ярослав, — заявил он. «Какие между нами исследователями магии могут быть границы, верно?» «Благодарю, Салих». Добавив чуть теплоты в голос, ответил я. «Покажите мне свою лабораторию более детально». «Я с удовольствием поделюсь с коллегой. А вы расскажете, как пришли к идее сотворить свои восстанавливающие напитки», — озвучил свое желание старый маг. «С удовольствием». Экскурсия оказалась неожиданно долгой. Эннар Салих Гармар сумел удивить меня больше, чем все встреченные до этого эльфы разом потому что в башне, где он обитал, внутреннее пространство оказалось в пять раз больше, чем снаружи. Управление пространством в таком объеме вызывало уважение. Это уже не примитивные огненные шары и молнии, это серьезная завязка на глубокое познание магических законов. И вся эта радость доступна придворному чародею местечкового аристократа. Очень неплохо. «Сейчас я работаю над схемой стабилизации порталов внутри одного мира», — закончил Эннар Гармар. К сожалению, проколы пока что не получается создать достаточно стабильными. Максимум, которого удалось достичь нашей науки, — настолько кратковременное открытие, что большинство наших приборов едва улавливают изменения в магическом фоне планеты. Я кивнул, слушая его рассказ. «Полагаю, здесь вопрос не в том, что вы метите в свой же мир», — ответил я. «Возможно, проблема в том, что настройка осуществляется неправильно. К слову, на Земле есть много чувствительного оборудования, которое поможет не только разобрать процесс открытия портала на составляющие, но и предупреждать об открытии порталов из других миров, если они вдруг появятся. Как, например, случилось при нас в Аккаре?» Эннар Гармар хмыкнул. «Вы полагаете, нам грозит вторжение демонов, Ярослав?» «Я полагаю, что Джина уже выпустили из бутылки», — ответил я. «И теперь, хотят этого сами эльфы или нет, но прецедент имеется. Кто-то из эльфов получил ключ, которым открыл дорогу демонам в Айлендер. Теперь вас знают по ту сторону портала, а значит, будут искать способы прорваться к вам в гости». На Земле они использовали такую же тактику, но люди научились крайне быстро закрывать эти бреши и уничтожать поголовье врагов на их стороне. Последние лет двадцать ни одной попытки со стороны демонов не повторялось. Мои слова заставили мага нахмуриться. Кажется, до этого момента он не совсем осознавал масштабы бедствия. «Но разве они могут в одностороннем порядке создать прокол?» — пробормотал он. «Гекотомбы жертв, несколько десятков сильных одаренных, и червоточина возникнет», — подтвердил я. Зная координаты, навестись на демонов не проблема. Так что я бы на месте Арканора уже бил тревогу. Конечно, цена такого прокола крайне высока, и никто не станет их проводить слишком часто. Подобные ритуалы действительно невероятно дороги. Но если демоны появятся в незаселенной местности, им не составит труда стабилизировать портал. И вот тогда начнется полноценное вторжение, о котором вы и знать не будете до момента, когда станет слишком поздно. Да, на Земле до такого не дошло, но я уже видел подобный исход. Демоны сожрали половину населения мира к моменту, как пришел я, чтобы решить проблему. И мне бы не хотелось, чтобы хоть кому-то довелось пережить такой кошмар. Никто не заслуживает, чтобы его мир оказался порабощен демонами. Вы меня поразили. «Ярослав», — произнес Эннар Гармар. «Я должен буду сообщить об этом конклаву магов Арканора». «Я не возражаю», — пожал плечами я. «Через несколько дней будет подписан договор с Арканором. Я готов прикладывать усилия для того, чтобы мои соотечественники находились в безопасности. А вторжение демонов с безопасностью имеет крайне мало общего. Особенно учитывая, что им будет все равно, какого размера и формы уши гуманоидов». Старый эльф ушел в себя, обдумывая мои слова. Стало очевидно, что его уже не так волнуют мои энергетики, как возможные проблемы для всего Айлендора. Несмотря на возраст, Салих Гармар был не глуп и понимал, случись подобное, эльфам не поздоровится. «Вернемся к вопросу о восстанавливающих напитков», — предложил я. Встрепенувшись, Мак кивнул. «Да, расскажите, как вы вывели формулу?» Уже взяв себя в руки, сказал он. «Сама она меня не интересует, у нас имеются свои восстанавливающие зелья, которые мы производим без применения энделеона. Полагаю, у вас не существует аналогичных растений, чтобы добывать из них эссенцию, с помощью которой эльфы восполняют собственный резерв». «На самом деле идея была максимально простой», — начал объяснение я. Так как сам по себе камень Энделеона является кристаллизованной магией и уже успешно применялся во многих изделиях, рано или поздно кто-то должен был попробовать изготовить такой напиток, зелье или снадобье, называть можно по-разному, но суть одна. Эннар Гармар кивнул, демонстрируя, что следит за ходом моих мыслей. «У нашего рода накопилось достаточно знаний как о методах обработки эндолеона, так и о способах его возможного применения», — продолжил я. Так что путем подбора верного пути я пришел к выводу, что можно заставить кристаллы отдавать заключенную в них магию. «Понимаю. Родовые знания — это прекрасный источник информации», — проговорил он и тут же спросил. «Однако как вы обошли проблему накопления излишков?» «Такая проблема действительно могла возникнуть, если жрать энделеон необработанным. Излишки магии, а точнее мощный всплеск, который получает испытуемый, — вредят организму ничуть не слабее хорошей дозы радиации. Правда, в отличие от излучения, инделион убивает далеко не мгновенно, при этом негативный эффект не только способен накапливаться, но и выдавать различные мутации, которые повторяются очень редко. Третья рука не отрастет, конечно, а вот клетки печени, например, могут перестать делиться. Или наоборот, этот процесс ускорится так, что человек даже за медицинской помощью не успеет обратиться. Вариантов тьма, человеческое тело слишком хрупкое. Эволюция как-то не предусмотрела вариант, при котором люди будут жрать концентрированную магию ложками. А потому способа адаптироваться к такому потреблению просто не существует. Но все меняется, когда за дело берутся князевы. Наши предки собаку съели на обработке энделиона, и вычленить главную причину вредоносного воздействия магических камней на самом деле не составило труда. Но это не значит, что исследование я вел самостоятельно. Нет, я опирался на испытания поколений своей семьи. И только по этой причине мне удалось закончить работу за несколько лет, а не потратить на нее всю свою жизнь, как это обычно происходит. Об этом, с вашего позволения, я рассказывать не буду». С улыбкой ответил я. «Могу лишь сказать, что это возможно, но сама система устранения негативных последствий — технология рода Князевых, и я не вправе о ней рассказывать. Метод есть, мы им обладаем, и это обеспечивает нам монополию на рынке». Эннар Гармар улыбнулся. «Что ж, прекрасно вас понимаю, и прошу прощения, если вопрос вас задел, Ярослав». Чуть наклонив голову, проговорил он. «Однако вы наверняка меня и сами понимаете. Когда на ваших глазах происходит что-то настолько необычное, вы ведь тоже наверняка желаете докопаться до сути явления». «Любопытство — один из моих пороков», — подтвердил я. «Что ж, раз мы обсудили общие вопросы, полагаю, вы, Ярослав, не откажетесь поработать вместе со мной несколько часов», — предложил старый эльф. В конце концов, насколько мне известно, такое сотрудничество будет первым за всю историю существования порталов. Никогда прежде эльф и человек не трудились над одной задачей в одной лаборатории. Возможно, это станет началом чего-то большего, чем разовая акция. Я с радостью соглашусь, Салих. И мы действительно неплохо потрудились, смогли оценить друг друга и наши принципы работы с магией. Конечно, никакого особого результата это не принесло, но здесь был важен сам факт сотрудничества. Вернувшись в свои комнаты после обеда, я сел за стол и стал записывать мысли, которые пришли ко мне во время работы в эльфийской лаборатории. Именно ради этого я и отправился в Айлендор и, наконец-то, смог поработать всерьез. Уже ближе к вечеру в мою гостиную вошел слуга. Поклонившись, он передал мне толстую тетрадь в черной кожаной обложке. Текстура была нарочито грубой, однако страницы были мягкими, как шелк. «Эннар Гармар распорядился вручить вам этот артефакт, Эннар Князев», — сообщил слуга. «Благодарю», — кивнул я. Оставшись один, я тут же взял простую перьевую ручку и сделал первую запись. «Ничего серьезного, просто поблагодарил старого эльфа за подарок». Чернила мгновенно высыхали, впитываясь в лист, и тут же ниже появился ответ ученого. Рад, что вам понравилось, Ярослав. С помощью этой тетради можно поддерживать связь с тем, у кого имеется парный артефакт. В случае, если страница закончится, вы можете вставить в тетрадь новые листы, и объем доступных страниц увеличится. Бумага, которую вы вставите, может быть любой, она автоматически подстроится под артефакт. Мы еще ни разу не испытывали такие артефакты по ту сторону портала. Я пока могу только надеяться, что связь сохранится. Салих. Очень ценная штука с огромным потенциалом. Особенного шарма ей добавляет тот факт, что я смогу повторить такие артефакты и начать их производить в промышленном масштабе на мощностях Князевых. А связь, которая не зависит от проводов и волн... Будет стоить очень дорого и в то же время бесценно. Наше путешествие это подтверждает. Убрав тетрадь в чемодан, я отправился на боковую. Скоро ехать дальше, так что стоило пользоваться возможностью полежать, пока наша делегация не двинется в Ландрас.